«Кто такая?» Теперь Матвей уже не выглядел таким расслабленным и спокойным. Он напряженно держал руль обеими руками и смотрел на дорогу из-под лобья, поджав губы. Я же сидела молча. Внутри было тревожно, но, признаться, я совсем не хотела, чтобы он сейчас отвез меня домой. Сложно объяснить, но я желала быть с ним рядом дольше, хоть и понимала, что это может быть опасно. Меня тянуло к нему, словно бабочку на огонь. В груди вибрировало волнующее ощущение. Мне бы попросить его остановиться. Выпрыгнуть из машины и бежать, сверкая пятками. Но рядом с мазом я словно застывала, очарованная. Это можно было сравнить с гипнозом. Химия моего тела и моего мозга нарушалась, менялась, запуская странные процессы. Мы промчались мимо старого спального района, пролетели по кольцу возле нового ЖК с залитыми модной подсветкой домами и свернули за обнесенную временным забором стройку. Матвей остановился недалеко от трассы, метрах в ста, но освещение тут было хуже. Я не сразу заметила, как от стены отделился темный силуэт и направился к нам. Это был невысокий худой парень. Он открыл пассажирскую переднюю дверь и сел в салон. Я затаила дыхание и вжалась в сиденье, стараясь быть максимально незаметной. Матвей ничего такого не сказал, но ему и не надо было. Напряжение в машине я и так поймала. Почему-то от этого парня разило опасностью. Но не такой, как от Зимина. Иной. Липкой. Тяжелой. Удушливой. «Привет, Мот». — сказал он, откинувшись на сиденье. — Давно не пересекались. — Угу. — буркнул Зимин, разворачивая машину. — Занят был. — Шорох интересовался, не случилось чего у тебя? — говорил парень спокойно, но в его голосе как будто сквозил едва уловимый укор. Или претензия. — Через тебя интересовался? — Матвей бросил на парня короткий взгляд. — Обычно для этого он использует телефон. Парень хмыкнул, но ничего не сказал. — Перевел взгляд на дорогу, но тут его глаза через зеркало заднего вида внезапно заметили меня. Он прищурился, а потом развернулся, вперившись взглядом. «Так, так, а это у нас тут кто?» Он был довольно симпатичным, но его взгляды и расползавшиеся улыбки меня внезапно замутило. Я вся сжалась, крепче обхватив себя за плечи. Его цепкий въедливый взгляд мне не нравился. Я посмотрела на Матвея, который тоже бросил на меня короткий взгляд через зеркало. Она со мной. А то на зиме на меня пробрало морозом. Я уже слышала такое, когда в клубе началась стрельба, и он отдавал распоряжение парням из группы и мне, как действовать. Сейчас же прозвучало еще жестче. «И как эту она со мной вообще зовут?» Парень скользнул по мне взглядом, от которого тут же появилось желание помыться. «Отвали, Боря!» Я заметила, как Маск крепче сжал руль, линия крепких плеч напряглась, и это стало заметно даже через куртку. Тебя не касается». «Ладно». Этот Боря посмотрел еще внимательнее, но потом, сморгнув странное выражение, все же отвернулся. Вот только неприятное давящее ощущение осталось, и я потерла плечи ладонями в попытке избавиться от него. Больше этот Борис ко мне не поворачивался, но пару его коротких взглядов я через зеркало поймала, однако постаралась не придавать значения. Через десять минут пути мы снова свернули в подобное место, как и то, где нас ждал Борис, только на этот раз проехали вглубь, они остановились у дороги. Но фонари тут горели в большом количестве, хотя людей было почти не видно. Какой-то мужчина с псом прошел и тройка молодых парней лет по шестнадцать. «Идем», — кивнул Зимин этому Борису и открыл дверь, а потом повернулся ко мне. Сиди в машине, лисичка. Он захлопнул дверцу вслед за Борисом, и я осталась одна. Тишина тут же стала давить на уши, каждый шорох снаружи заставлял вздрагивать. Я скинула туфли и подобрала под себя ноги, погрузившись в ожидание. За угол, за который зашли Матвей с Борисом, зашли еще двое. Когда они проходили мимо машины, я пригнула голову и выключила экран смартфона, который достала, намереваясь полистать ленту в соцсети, чтобы время бежало быстрее. Но интернет тут ловил не очень хорошо. Лента зависла, и я свернула окно и открыла галерею, чтобы полистать последние фотки. Сегодня вечером сделала несколько, парни были не против. Ну а девчонки только за. На одном из кадров было хорошо заметно, как Стас и Ждана смотрят друг на друга с враждебностью. И что ее в нем так сильно задело? Она ведь первая хмыкнула, а Стас зацепился за это. Интересно, подруга теперь оставит или все же уберет постер со стены возле своей кровати? Смартфон в руке вздрогнул, сообщение пробилось через сеть. Эля. Лора, ты там где? Все в порядке? Я открыла переписку, чтобы ответить, но под названием чата снова светилось соединение. Написала ответ, но он так и подвис. Блин. Девчонки же снова переживать будут. Прильнув к окну, я всмотрелась в пустую улицу поколебавшись, все же решила выйти и поискать, вдруг сеть на улице ловит лучше. Бывает ведь так, тут не ловит, а в паре метров отлично. Открыв дверцу машины, я вылезла наружу и осмотрелась, прислушиваясь. Было тихо. Ни звука, не считая проезжающих чуть дальше машин. Я посмотрела на экран смартфона. Сеть мелькнула слабым сигналом и снова пропала. Да твою ж. Отойдя от машины на несколько метров, все повторилось. Еще через несколько я таки поймала слабый сигнал. Мое сообщение Элли долетело и было тут же прочитано. «Когда вернешься? Я быстро набрала ответ и нажала «Отправить». Решила вернуться в машину, но внезапно услышала голоса. «Мужские». Кажется, три или четыре я не успела быстро распознать. Смех, грубые шуточки, мат. Голоса приближались, и я поняла, что если сейчас метнусь к машине, то меня заметят. А я нутром чуяла, что мне это точно не нужно. Нервно оглядевшись, я решила отойти за фонарный столб, пока компания пройдет мимо, а потом прошмыгнуть к машине. Сделав несколько шагов назад, я спряталась за столб, отступив чуть за выступ забора в более густую тень. Замерла, не дыша. Напряжение вибрировало в спине, в животе неприятно засосало. Громко смеясь, парни уже почти подошли. Кто-то из них грязно выругался. Я даже дыхание задержала, когда они проходили в нескольких метрах от того места, где я стояла фонарь светил слабо рассево бледный желтый свет и меня в тени видно быть не должно было но внезапно мое плечо резко сдавили вскрикнуть я не успела потому что рот накрыла мозолистая ладонь так «Та послышался хрипловатый мужской голос а ты еще кто такая сучка подслушиваешь